Тим Волков, одаренный. «Книга пятая», «Грант», «Глава первая», «Пароход». Голос звучал эхом, потом начал отдаляться. Я стоял, прислонившись к стене, недвижимый, растерянный, тяжело дышал. Со стороны наверняка походил на наркомана, но мне сейчас было безразлично на то, что про меня подумают». Это последнее, что меня сейчас заботило». Разум отчаянно пытался понять, что же произошло, и лишь далёкое эхо говорило о том, что это всё на самом деле, а не игра уставшего разума. «Разве такое возможно? Разве так бывает?» Наконец всё затихло. Я ещё некоторое время ожидал возвращения Эстеры, боясь, что если она вновь заговорит, то я просто закричу в истерике, но, не дождавшись, её успокоился. Подошел к мотоциклу, сел на него. Задание получено. А значит, его нужно выполнить. Только вот... Я сжал кулаки и некоторое время даже боялся подумать об этом. Что если Эстера вернется в самый неподходящий момент и испортит все? Нет. Я тряхнул головой. Не вернется. Я сделаю все, чтобы не дать ей вернуться. Наверняка это просто остаточные эманации, которые вызвали ее голос. Скоро все закончится, если уже не закончилось. Все нормально. Нужно действовать. Достал из кармана конверт, который дал мне старик. Открыл его. Внутри оказалось письмо. Писал его, несомненно, сам император. Его подчерки я знал еще по записке, которую он мне передал, когда был в больнице. Едва я прикоснулся пальцами к ней, как она едва заметно начала подсвечиваться голубоватым мягким светом. А еще там был идентификатор, который определил мою ауру. Я уловил что-то огненное, жгучее. Может, формула, а может быть и целый конструкт. И понял, что если бы к самому письму прикоснулся не я, а кто-то другой, то оно бы тут же сгорело. «Вот это предосторожности, Александр. Дело приобретает еще большую важность». Поступила информация, что о смерти Андерсона стало известно заказчикам. Скорее всего, они залягут на дно или станут еще более осторожными. Наш человек передаст тебе это письмо. Он же создаст твоего допельгангера, который будет отводить наблюдение противника на себя. Ты же под другой личиной должен будешь прибыть, как я и говорил ранее, в Калифорнию. Именно там, как нам кажется, сидит крупная рыба, которая выходила на связь с Андерсоном. Там тебя будет ждать наш человек. Он поможет на первое время. Теперь тебя будут звать Александр Федоров. Твоя легенда следующая. Ты — крупный промышленник, из-за того, что критиковал власть, получил преследование и сбежал за границу. У тебя якобы есть на складах руда, которую ты покупал в период своей работы на оборонном комплексе. После бегства тебе нужны деньги, и сейчас ищешь тех, кто готов купить и тебе руду». Походи по крупным местным промышленникам, сходи в официальные и неофициальные места, но напрямую не говори про роду. Это вызовет подозрения. Только намеки. Больше жалуйся на власти, на императора, критикуй его, пей, веселись, заводи новые знакомства. Нужные люди сами на тебя рано или поздно выйдут. В конверте лежит твой новый паспорт, деньги, билеты на корабль и блаха. Разработка наших ученых. Она поможет тебе с языком напрямую будет передавать тебе перевод и подготовит твою речь. Просто прикрепи ее за ухом. Тебе она понадобится, когда ты будешь уже в Америке. Удачи тебе, Александр. Я верю, у тебя все получится. Связь с тобой не смогу держать. Сам понимаешь, по каким причинам. Но если что-то будет не получаться, не кори себя. Просто возвращайся назад, домой. Тут ты тоже нужен. После прочтения уничтожь письмо. Удачи. Я вновь пробежал взглядом по строчкам, потом заглянул в конверт. Там и в самом деле лежал мой новый паспорт, пачка денег, билеты и небольшая коробочка размером с коробок спичек. Внутри оказался маленький черный шарик, чем-то и в самом деле похожий на блоху. Я осторожно извлек его, прислонил к уху. Блоха резво прыгнула на меня, щекоча прикрепилась к коже — В ту же секунду я почувствовал легкую боль, словно укусила пчела, а потом перед глазами вдруг заплясали красные всполохи. Я ощутил внешнее воздействие, но не стал его блокировать. Через секунд пять пришло четкое понимание, что я могу говорить по-английски. Даже сказал несколько слов. Также хотелось проверить, понимаю ли я чужую речь, но вблизи никого не было, поэтому пришлось довольствоваться лишь тем, что есть. Заведя мотоцикл, я рванул прочь. Пора было спешить. Порт ждал. А там корабль, который должен был перенести меня на другую землю. Я ощущал легкую грусть, потому что не хотел отсюда уезжать, но и выполнить задание императора тоже должен был. Понимал, что это необходимо для общей безопасности. Порт располагался на краю города, в северной его части. Буря прошла эту местность стороной, и дома и боксы были целыми. Люди суетились, многие хотели покинуть город немедленно но билетов на всех не хватало, и огромный крепкий матрос отгонял толпу от трапа, ругаясь густым басом. Сам корабль был не таким большим, как я предполагал, но должен был по скромным моим подсчетам вмещать около полтысячи человек. Что ж, тем лучше. Удастся лучше спрятаться в толпе. Я спрыгнул с мотоцикла, направился на пирс, тут же подскочили какие-то мутные пареньки, щербатые, с хитрыми глазами, принялись предлагать всякое, от дешевого вина до контрабанды я отмахнулся от них, двинул напрямую к матросу. «Куда прёшь?» — рявкнул тот, но тут же отступил в сторону, увидев мой билет. Еще раз оглянувшись, посмотрел я на Камчатку и принялся подниматься на корабль. Меня ждали новые приключения, и я искренне надеялся, что я еще вернусь домой. Каюта, в которую меня разместили, оказалась тесной, но спорить я не стал. Сейчас не до этого. «Никаких лишних движений. Все резервы нужно посвятить делу». Едва я сел на край кровати, как в дверь постучали. Я вздрогнул. Мне вдруг показалось, что это непременно будут какие-нибудь бандиты с оружием наперевес, желающие только одного — убить меня. Сказывалось напряжение прошедших дней. Стук повторился. Я напрягся, приготовил конструкт, открыл дверь. «Я дико извиняюсь, что беспокою вас, но нет ли у вас штопора?» На пороге стоял низкий мужчина уже в годах. Одет он был в драповый пиджак машинного цвета и такие же брюки. Лицом сильно похож на землеройку. На груди был от тотем какого-то рода. Лисица, кусающая собственный хвост. Но это мне ничего не сказала. Гость был не трезв. От него сильно несло спиртным. У меня в каюте штопора нет. Я уже проверил, перешерстил все. а официант послал меня куда подальше. Сказал, что тут самообслуживание и что свое распивать запрещается. Я обходил сходил в столовую, да не знаю еще, где тут что. А вот решил к соседу заглянуть. Мы ведь теперь эту неделю соседи будем. Кстати, я Николай Борисович Тилай. И у меня есть запас отличного вина, первоклассного, которое я и хочу выпить. Так что нет у вас штопора». От такого потока информации я опешил и смог лишь пожать плечами. «Вы посмотрите! У вас в столе письменном должен быть выдвижной ящик, там имеется набор. Вот мой штупор кто-то прихватил с собой, я в этом практически уверен!» Начиная понимать, что этот человек не представляет для меня никакой опасности, я выдохнул. Ответил. «Насчет штупора не могу сказать. Не проверял». «Так давайте проверим». Хмельно улыбнулся Тилай, обнажая первые огромные зубы, выпирающие далеко вперед. Эта улыбка развеселила меня, еще больше успокаивая. Я вдруг понял, что слишком сильно напрягся и нужно расслабиться, иначе нервы не выдержат. «Давайте проверим», — кивнул я и двинул к столу. Гость мой беспардонно зашел внутрь, тоже принялся смотреть. Под самое ухо воскликнул. «Вот же он!» И, оттеснив меня, достал из ящика штопор. Нашелся, голубчик, как же я рад. Телай принялся поглаживать что, словно это был щенок или котенок. Потом, взглянув на меня, спросил: Молодой человек, вы как насчет вина? Кстати, я не расслышал, как вас зовут. Александр. Федоров, едва не назвав свою настоящую фамилию, произнес я. Очень приятно. Гость схватил меня за руку и принялся интенсивно ее трясти. Вы как относитесь к вину? Положительно. — ответил я. — Выпить и в самом деле хотелось. — Вот и отлично! Давайте с вами выпьем. У меня есть отличное вино из моих личных виноградников. Я вам не рассказывал про свои виноградники. О, у меня просто замечательные виноградники, и вино там делают просто замечательное. Пойдемте немедленно. Гость взял меня под локоть и повел из каюты, пока я не успел опомниться. Мы прошли по коридору, остановились через дверь. Вот и моя каюта, но мы там пить не будем. Благородные джентльмены не должны пить, как какие-то убогие пьяницы. Мы возьмем вина, моего вина, и пойдем на палубу. Ведь мы уже отплыли. Верно, мы отплыли, сядем прямо на палубу и будем пить великолепнейшее вино, смотря на наглых чаек и воду. Как вам такое предложение? Это предложение мне весьма понравилось. Я с радостью согласился. Тылай взял ящик вина, и мы побрели наверх. На палубе было немноголюдно. Прогуливалась одна пара. Еще несколько джентльменов курили сигареты и вели неспешные беседы. Обстановка меня сильно удивила. Никакого крика и паники, атакующих монстров и взрывов, Все чинно и благородно. Позабыл я что-то уже, как должно быть на самом деле. Мы сели под зонтом. Вокруг было несколько столиков, но все они были пусты. — Вы напряжены, Александр, — заметил Телай. «Откиньтесь на стул». «Я откинулся. Расслабился». «Вот так-то лучше. А теперь давайте попробуем вино. Вы будете в восторге и никогда не догадаетесь, что добавлено в вино». А разве в вино что-то нужно добавлять, кроме винограда?» — спросил я, принимая полный фужер. «Конечно. Только дремучие люди не добавляют в вино ничего. Поверьте мне, это пережитки прошлого». Если при отжиме ягод добавить туда пару горстей боярышника и пару звездочек аниса, вы не поверите. Да, виноделы тут же предадут меня анафеме и сожгут на кострах, но ведь это все предрассудки. Все их якобы утонченные вкусовые тона. Все эти ту. Провели эксперимент. Взяли две бутылки. Одна самого дорогого, марочного вина, вторая — дешевая пойла из магазина. Убрали этикетки, дали дегустаторам, и чтобы вы думали? Не могли определить, где что. Хе, остолопы, напыщенные индюки. Тилай подлил мне еще вина. Вкус вина — вот главное. А все эти их штуки — ерунда. Да вы пейте, пейте. Новоявленный знакомый и сам пил, щедро отхлёбывая из фужера. Я попробовал и убедился, что вино и в самом деле было вкусным, хотя и отдавало иным запахом, нежели виноград. «А тут что?» — спросил я, принюхавшись. «Кардамон и травы. Секретный рецепт». Слушая пустую болтовню Николая, я, наконец, смог расслабиться. К тому же сказывалось вино, которое оказалось достаточно крепким. Шумели безмозглые чайки, корабль лениво покачивала, за бортом шумела вода. Незаметно для себя мы приговорили одну бутылку, начали вторую. «А вы по каким делам, позвольте спросить, в Америку?» — спросил Телай, когда долгая лекция про виноделье у него была закончена. «Да так, по-всяким», — уклончиво ответил я, вдруг поняв, что он не продумал тонкости своей легенды. «Общая история, конечно, была, ее мне передал император, но вот мелочи. С ними нужно было быть осторожным, чтобы потом вдруг не попасть в просак. «Торговля?» — прищурившись, спросил Телай. «Верно», — кивнул я, — «торговля». «А что продаешь?» «Пока еще не решил». «Как это?» — рассмеялся Телай. «Что значит не решил? Хитришь!» «Ну ладно, не хочешь говорить — не говори, понимаю. А я вот по обмену. Буду перенимать опыт лечения головных болезней. Хотя какой к черту опыт? Я сам могу научить этих сосунков многому, а не «перенимай опыт» ну что делать заключили меморандум нужно соблюдать вот и еду а почему бы и нет послушаю что то эти болваны мне будут говорить слушать да посмеиваться вуз мы выпили еще принялись болтать о всяких пустяках хотя я болтал в основном тылай я же отдыхал наконец за столько времени бубнешь собеседника еще больше расслаблял а вино то на еловых иголках то на перца и апельсиновых корках согревало, пьянило туманило Сколько мы так просидели, я не знал, но когда под стол опустилась последняя допитая бутылка, уже вечерело. Александр, я сразу понял, что ты отличный парень. Пьяно произнес Тилай. Пошли в бар, выпьем чего-нибудь покрепче. Покрепче? произнес я, пытаясь собрать глаза в кучу. Перед взором все плыло, а ноги едва меня держали. И зачем же мы так надрались? Впрочем, плыть еще неделю, почему бы собственно и нет? Ну да. Кивнул Николай и громко икнул. «Вино это, конечно, хорошо, но вот хорошие выдержанные виски и сигара никогда лишними не будут. Пошлите, я познакомлю вас со своим другом». «Да когда вы с ним успели познакомиться-то? Мы же совсем недавно только отплыли». «А мы на берегу с ним разговаривали. Отличный мужик. И толк в выпивке тоже понимает. У него капитан корабля и вот давний друг. Мы как раз планировали ближе к вечеру встретиться». «Пошлите, соглашайтесь. Отлично время проведем, выкурим сигару, выпьем виски, послушаем джаз. Я говорил вам, что тут на корабле отличный джаз-банд верит Просто закачаешься». «Ну хорошо», — наконец согласился я, хотя и дал себе за рук, что больше пить не буду и так слишком пьян. Однако, когда Т. лай произнес следующую фразу, алкоголь в мгновение выветрился у меня из крови этот мой знакомый просто отличный парень тебе он обязательно понравится вы найдете с ним общий язык знаешь у него фамилия такая смешная у меня конечно тоже не вантан но у него посмеемся в общем он к этому делу спокойно относится любит шутку а зовут его как же черт его запамятовал вот дыревая башка а да конечно же дантес Его фамилия Данте